Глава семнадцатая. О твёрдых характерах. Юна дёрнулась и сделала резкий вдох. Кейден, который последние полчаса провёл в кресле рядом с кроватью, терпеливо ждал, когда она очнётся, сейчас же вскочил на ноги и приблизился. «Где я?» — кажется, испугалась Юна. Она села и принялась ошарашенно разглядывать роскошную королевскую спальню. Наконец перевела растерянный взгляд на Кейдена. «Ты со мной», — ответил он, улыбнувшись, и присел на край кровати. «Со мной во дворце», — уточнил он, взял Юну за руку и поднёс её кисть к своим губам. «Теперь всё будет хорошо», — добавил он и поцеловал её ладонь. Она резко вырвала у него руку и отползла на другой конец кровати. «Что?» — начал было Кейден. «Ты... ты убил мою тётю!» — прошептала Юна, и голос её дрогнул. «Ты убил её, о боже!» Закрыв лицо руками, она зарыдала. Кейден быстро обошёл кровать, снова сел рядом и потянул эту дурочку в свои объятия Юна пыталась вырваться. Дёргалась в его руках, шипела, как кошка, а по щекам ручьём текли слёзы. В конце концов он крепко прижал её к себе, не давая пошевелиться и поцеловал в макушку. «Тише, тише!» — тихонько говорил он, пытаясь её успокоить. «Я никого не убивал. Твоя тётка жива и здорова». «Я видела, как она упала!» — всхлипывала Юна. «Она не умерла». Повторил Кейден. Но ты задушил её. Нет, нет, конечно. Юна притихла и перестала вырываться. Просто немного припугнул. Пожалуйста, не плачь. С этой женщиной всё в порядке. Она долго молчала, не двигаясь, уткнувшись носом ему в плечо. Зачем припугнул? наконец едва слышно спросила она. Кейден, как ты мог? «Я...» Он растерялся, не зная, что ответить, боясь усугубить ситуацию неосторожными словами. «Я погорячился. Тётка не хотела тебя отпускать. Я немного вспылил. Тётушка Мервена любит меня. Только она по-настоящему меня любит. Но, конечно, она не хотела, чтобы я ушла с человеком, который... который однажды уже... «Ты же бросил меня, Кейден!» Я не бросал. «Нет, бросил! Зачем ты вообще пришёл? Я давно перестала тебя ждать!» Кейден вздохнул. Он принялся медленно гладить своё взъерошенное счастье по голове, пытаясь успокоить и лихорадочно соображая, что ей ответить. «Стоит ли объяснять, что в их разлуке виновата именно любимая тётушка? Как Юна это воспримет? Поверит ли? Расстроится? Лучше, наверное, не говорить». И совершенно точно нельзя рассказывать, что тётка по капле воровала дар своей воспитанницы, не волнуясь о её жизни. Все эти откровения ничего не изменят, только причинят Юне сильную боль. «Поверь, я не бросал тебя», — наконец решился он. «Я... Это звучит странно, но я не мог тебя вспомнить. Всё это время я словно медленно сходил с ума». «Был уверен, что ты существуешь, но забыл, кто ты. Искал тебя всюду, но не находил. В конце концов, мне уже начало казаться, что я тебя выдумал». Она резко дёрнулась и всё-таки вырвалась из его рук, отползла подальше и посмотрела с удивлением. «Это какая-то ерунда!» «Это не ерунда, поверь!» — Кейден повысил голос. «Просто поверь мне, хорошо? Я никогда не оставил бы тебя по собственной воле». «Так не бывает, что человек вдруг всё забыл. Как видишь, бывает. А почему потом вспомнил?» «Я...» хм, Он немного помолчал. «Я ещё разберусь с этим». «Нет глупости», — фыркнула Юна. «Воспоминания не могли сами по себе исчезнуть, а потом вернуться». «Видишь ли, я думаю, здесь не обошлось без каких-то чар». «Осторожно, боясь сболтнуть лишнее», добавил Кейден. «Кто-то помог тебе меня забыть?» «Именно так. Есть разные виды колдовства, когда человека лишают. Но зачем? Да и кто мог это сделать?» «Юна». Он прикрыл глаза и провёл ладонью по лицу. «Что, что ей ответить?» «Кейден, почему ты молчишь?» «Я пока не знаю. Я ищу того, кто это сделал, и думаю, найду. Тогда я расскажу тебе, ладно?» Юна нахмурилась. Больше всего на свете Кейдену хотелось обнять её прямо сейчас, запустить пальцы в пушистые мягкие кудри, поцеловать покрепче, чтобы исчезло это сердитое выражение лица, Увидеть, как она улыбается своей волшебной улыбкой. Но лучше было не давить на неё. Дать ей возможность всё осознать. «Ты же веришь мне?» — тихо спросил он. «Я не знаю, чему верить», — пробормотала она, опуская взгляд. «А ещё ты не имел права притаскивать меня сюда насильно». «Что значит насильно?» От удивления Кейден повысил голос — Тогда в лесной хижине ты была согласна пойти со мной. Не хочешь же ты сказать, что передумала? Я ждала тебя всё лето. Мне было больно. Я не понимала, почему ты поступил так со мной. Я не уверена, что понимаю это сейчас. То, что ты рассказываешь, звучит очень странно, и я должна... Мне нужно подумать». Мне нужно как можно скорее вернуться к тётушке Мервении. Она же там место себе не находит. Ты разрешишь мне взять лошадь? Кейден шумно выдохнул и сжал кулаки. Какая к чёрту лошадь? Ты никуда не поедешь. Что значит не поеду? Я же говорю, мне нужно вернуться, успокоить тётю, всё обдумать. Ну вот как? Кейден резко подался вперёд, схватил её за плечи и притянул к себе. Юнна возмущённо вскрикнула и попыталась вырваться, но он не пустил. «Я просто поражён, любовь моя. С какой лёгкостью ты готова меня оставить?» Заговорил он, глядя ей в глаза. «Ты так трогательно волнуешься за свою тётку. Почему бы тебе не поволноваться за меня?» «Может, задумаешься, каково мне будет, если ты снова исчезнешь?» «Я не говорила, что ухожу навсегда», — ответила Юна. «Но мне действительно нужно как можно скорее увидеться с тетей и убедиться, что с ней все в порядке и...» «Нет». «Как это нет? Я не отпущу тебя». «Кейден, мне надо увидеть тетю». на «Один раз я уже позволил тебе уйти под этим предлогом. Это стоило мне целого лета кошмаров. Нет!» Юна обеими руками уперлась в его грудь и оттолкнула. Кейден ослабил хватку. Он был не против предоставить ей свободу, но в пределах разумного. Потеряв опору, Юна чуть не упала на спину. Однако Кейден быстро поймал её за запястье. Не испытывая, по всей видимости, ни капли благодарности, Юна отпихнула его руку, снова переползла на другой конец кровати и встала. Кейден тоже встал. «Я ухожу!» — твердо сказала она. «Ты не смеешь меня удерживать. Я возвращаюсь в деревню, к тете Мервене. И я верю, что ты сказал мне правду, и моя тетя жива, но ты увез меня из дома, и поэтому не знаешь, не можешь знать, что с ней сейчас». «Я очень волнуюсь, у неё слабое сердце, и я нужна ей». «А моего сердца тебе не жаль?» — спросил Кейден, стараясь говорить спокойно. «Не боишься разбить его своими словами?» «Перестань», — покраснела Юна. «Ты должен понимать, как важно для меня поскорее увидеть тётю и убедиться, что с ней всё в порядке. Прошу, не пытайся меня остановить, ты не сможешь, я уже всё решила». Она чуть улыбнулась, словно на прощание, потом быстро зашагала в сторону выхода. В глазах у Кейдена потемнело, и весь мир вокруг, потеряв краски, на несколько секунд стал грязно-серым. Юна, что же ты творишь?» Опомнившись, он бросился следом. В тот момент, когда она уже приблизилась к дверям, Кейден, наконец, схватил её за плечи и развернул лицом к себе — «Почему не смогу?» «На самом деле ты даже не представляешь, любовь моя, сколько у меня возможностей тебя остановить!» «Отпусти сейчас же!» — возмутилась она. Попыталась вырваться, но разве бы он позволил? «Нет, дорогая, нет!» — Кейден покачал головой. «Нет, не отпущу! Я ведь уже говорил, забыла! Больше никогда и никуда тебя не отпущу!» Я учусь на ошибках и не наступаю дважды на одни и те же грабли. Ты останешься здесь и никакой к не поедешь». «Как ты можешь? Как... как ты можешь? Ты...» Он не дал ей договорить. Резко дёрнул на себя, прижался всем телом и приник к губам. Ему было так важно переубедить её, заставить пожалеть о легкомысленном «я всё решила». отказаться от неосторожных слов. Она не позволила себя поцеловать, только стиснула зубы и замотала головой. Кейден отстранился и нахмурился. «Мне казалось, ты любила меня? Раньше, в лесу. Почему тогда...» «Раньше любила?» — прошептала она. По щекам её текли слёзы. «А сейчас?» — с болью в голосе спросил он. Глупый вопрос, который, конечно, не следовало задавать, однако удержаться он был не в силах. Затаив дыхание, Кейден ждал ответа. Юна смотрела на него обиженно и молчала. «Я понял», — выдохнул он. Кейден отпустил её, шагнул к дверям и дёрнул шнурок для вызова прислуги. Через минуту сюда прибежит секретарь. Потом распахнул Настеж двери и вышел в гостиную. Юна последовала за ним. «Я ухожу», — повторила она, чуть всхлипнув. «Нет». Она пожала плечами, развернулась и направилась к выходу. Кейден, конечно, тут же догнал её, подхватил на руки и, не обращая внимания на возмущённый визг понёс к ближайшему креслу. Усадил, игнорируя все бессмысленные попытки вырваться и удерживая эту бунтарку обеими руками. Юна попробовала было легнуть его. «Ещё раз так сделаешь, и я тебя свяжу!» — рыкнул Кейден, просто чтобы её образумить. Юна закусила губу. В её глазах была обида, а ещё явная непокорность. Она снова дёрнулась, пытаясь вырваться. «Или применю внушение!» На всякий случай добавил он. «Хочешь проверить, как хорошо я владею даром?» «Ваше Величество!» — послышался негромкий голос. Кейден повернул голову. Юна перестала брыкаться и тоже посмотрела на вошедшего. «Подойди!» — позвал Кейден. Пока секретарь шагал к ним, Юна настороженно наблюдала за незнакомым ей человеком. Кейден мрачно усмехнулся про себя. «Значит, королю мы дерзим и даже драться пытаемся, а при виде тщедушного Олиса, который и мухи не обидит, вдруг теряем боевой дух». Или она вообразила, что сейчас король-злодей велит её пристрелить. «Эта леди будет жить здесь», проинформировал Кейден приблизившегося наконец секретаря и заодно саму Юну. «Да, ваше величество». — ответил Олис. По его невозмутимому лицу невозможно было понять, как он воспринял эту странную сцену. Что думает о появлении в королевских покоях растрёпанной девушки в бедняцком платье, а также о том, почему не менее растрёпанный король пытается удержать эту девушку обеими руками. Кейден вздохнул, отпустил Юну и выпрямился. Теперь она сидела тихо, как мышка, и смотрела на него по-настоящему встревоженным взглядом. «Леди, нельзя покидать королевские покои без моего разрешения», — твёрдо проговорил Кейден. «Как прикажете, Ваше Величество?» «Выход через кабинет в приёмную за тобой. В приёмной кто-то должен быть постоянно. В коридоре должен дежурить гвардейский караул. Под твою ответственность. Упустишь её». «Убью». «Я всё понял, Ваше Величество?» Ко второму выходу... Кейден махнул в сторону дверей, ведущих в коридор из гостиной. «Сюда тоже надо приставить парочку гвардейцев. Моей гостьям можно свободно передвигаться по всем комнатам, но выходить наружу без сопровождения нельзя, ни под каким предлогом. Это понятно?» «Разумеется, Ваше Величество. Я могу идти?» «Да». Когда секретарь убрался в Усвояси, Кейден перевёл взгляд на Юну, которая смотрела на него с прежней тревогой в глазах. «Я всё равно уйду», — тихо сказала она. «Нет», — он покачал головой. Юна поджала губы и отвернулась. Не надо было обладать даром, чтобы понять. Она злится и обижается на него. Кейдена это, конечно, не приводило в восторг, Но лучше так, чем и в самом деле позволить ей уйти. Ещё одной разлуки он просто не выдержит. «Прости», — сказал он. «Прости и смирись, потому что я уже объяснял. Я тебя не отпущу. Говоришь, ты меня разлюбила? У тебя вся жизнь впереди, чтобы полюбить заново. И не волнуйся за тётку. Она жива. Я пошлю людей». Её привезут во дворец, и ты сможешь с ней поговорить. А пока подождёшь её приезда здесь, со мной. Юна, пойми, ты теперь всегда будешь со мной». Он отступил на пару шагов, потом развернулся и быстро зашагал через всю комнату к выходу. Прежде чем закрыть за собой створку дверей снова посмотрел на Юну. «Кейден, но ведь так нельзя!» Крикнула она ему вслед и вскочила на ноги. «Ты не можешь запереть меня!» Он не остановился, только вздрогнул. В коридоре уже дежурили гвардейцы. Всё-таки секретарь не зря получает жалования. Стражники отдали честь. Король отмахнулся от них, захлопнул тяжёлую створку. В дверях сразу заколотили с той стороны, значит, Юна уже успела до неё добраться. «Игнорировать», — приказал он гвардейцам. И, поколебавшись пару мгновений, Кейден пошёл прочь.